По лесным и полевым дорогам, по льду и мосткам, а то и паромам через три широкие реки, колонна под начальством Яковлева покрыла за 40 часов 280 верст и в 10 часу вечера въехала в Чумень. На подступах к городу колонну встретил во главе кавалерийского эскадрона председатель губосполкома Немцов Александр и проводил ее до городского вокзала. Позднее, в 20-х годах, он вспоминал об этом эпизоде. «Я выехал с товарищем Пермяковым, военным комиссаром, навстречу царю. Один эскадрон на всякий случай поставил в десяти верстах от Тюмени. Встретили мы царя на 35-й версте от Тюмени». Остановившись у сельской школы, мы еще издали заметили приближающийся кортеж. На лихих сибирских тройках ямщики с шиком подкатили бывшего царя к бывшему ссыльному, а теперь руководителю губернии, то есть мне. Я назвал ему себя. Указал ему помещение, где он может подождать, пока будем сменять лошадей. При этом я спросил его, как он себя чувствует, как он перенес дорогу. «Благодарю вас», — сказал он. «Хорошо». А вот Александру Федоровну дорога утомила. Как раз в это время бывшая царица вылезала из воска, бросая на нас из-под взгляды, которые очень трудно было бы назвать дружелюбными. Николай? Расспросил и Немцова на Тюменском вокзале при посадке в поезд, кто он такой, какое у него образование. Я сказал ему, что в 1907 году, по указу Его Величества, я, лишенный всех прав состояния, следовал от этапки до этапки по этому же самому пути в конечный пункт губернии Абдорск. Паровоз подал к перрону состав из шести пассажирских вагонов, обозначенные в расписании как внеочередной поезд номер 42 Самарско-Златоустовской железной дороги. Началась посадка. Романовы разместились в вагоне первого класса в середине состава. В центре этого вагона заняли купе Яковлев и его телеграфист справа от яковлева поместились отдельно николай и александра федоровна слева дочь бывшего царя и анна демидова рядом с ними прислуга и приближенные приказано двери всех этих купе постоянно держать открытыми в крайних купе у выходов авдеев чудинов гузаков и енцов Караулы поставлены в концах коридора и в тамбурах. Вся охрана в этом вагоне из уфимского отряда. Чуть позднее полуночи, на 28 апреля, посадка и погрузка закончены. В трех средних купе главного вагона слугами лугами развернуты постели. Суматоха улеглась. На платформе и в поезде воцаряется тишина. Появляется Немцов. Он о чем-то переговорил с Яковлевым. Оба уходят на телеграф. Вскоре Яковлев возвращается без Немцова и, пройдя по вагонам, в полголоса передает по рядам бойцов, что у него сейчас состоялся разговор с Москвой и что ему велено ехать не в Екатеринбург, как намечалось ранее, а в Москву по маршруту Омск-Челябинск-Самара. В 5 часов утра 28 апреля, когда пассажиров своих купе спят, поезд номер 42 тихонько трогает с места и выходит по направлению в Омск. Дежурный по Уральскому совету в то ждал телеграфного подтверждения выхода поезда номер 42 из Тюмени в Екатеринбургском направлении. О том, что такие сообщения будут регулярно посылаться совету по мере продвижения поезда, Голощокин и Яковлев договорились заранее. Первый сигнал о выходе поезда должен был поступить в совет 28 апреля В шесть часов утра. Сигнала не было. Дежурный забеспокоился. По указанию председателя Президиума Уральского Совета Белобородова послан в Тюмень телеграфный запрос. Ответа нет. Лишь когда в Тюмень пришел отставший от Яковлева уральский конный отряд и обнаружил уход поезда в Омском направлении, екатеринбургские власти в 10 часов утра из телеграммы своих красногвардейцев узнали, что Яковлев пустился на какую-то авантюру. Срочно созван президиум исполкома. Он решает принять чрезвычайные меры. Под грифом «всем-всем-всем» Из Екатеринбурга по России передан телеграфный призыв воспрепятствовать преступлению, задуманному Яковлевым. Уральский совет объявляет Яковлева изменником делу революции и ставит его вне закона. На призыв уральцев откликнулся Западно-Сибирский совет. Выходит, из Омска конный отряд... Спешит на перерез Яковлеву к узловой станции Куломзина, откуда поезд может повернуть на Челябинск. Командиры уральских отрядов, следовавших из Тобольска за Яковлевым, передают из Тюмени по прямому проводу в Москву председателю в ЦИК экстренное сообщение о случившемся и просят дать в Омск распоряжение направить поезд с Романовыми в Екатеринбург. Тем временем Яковлев в пути узнает, что преследование началось. На станции Любинская он отцепляет паровоз с одним вагоном и, оставив поезд под охраной отряда, уезжает в Омск. Представитель Западно-Сибирского совета, встречав его на вокзале, рекомендует одуматься, пока не поздно, подчиниться указаниям и ехать в Екатеринбург. Яковлев... Желает еще раз переговорить с центром. Получив связь со Свердловым, лжет будто уральцы и амичи объединились против него в заговоре. Он сам и его пассажиры якобы находятся под угрозой расправы. Просит у председателя в ЦИК разрешение увести и скрыть Романовых в подходящем месте, где под его якобы надзором они смогут переждать до прояснения обстановки. Свердлов велел ему ехать в Екатеринбург и сдать Романовых уральским областным властям. Яковлев понял, что попал в безвыходное положение. Через Куломзина прорваться невозможно. Не было уверенности, что охрана и помощники в поезде будут и дальше верить его ссылкам на указания Москвы. Возвратившись к поезду, он приказывает повернуть обратно в Тюмень с последующим направлением на Екатеринбург. Точного расчета в действиях Яковлева, видимо, не было. Он надеялся достигнуть цели, применяясь к обстоятельствам. Сначала хотел прорываться в центральные губернии, а оттуда при благоприятных условиях повернуть на юг, к границе зоны германской оккупации. Потом, как отмечают его почитатели из Вальтамзонтег, какое-то место в его расчетах заняло и то соображение, что за Омском, если его достигнут, открывается тысячекилометровый свободный путь к Тихому океану. Затем у него возник вариант высадить Романовых на пути к Самаре и их в горах в Уфимской губернии, откуда Яковлев, по его словам, был родом. Сами Романовы, по-видимому, догадывались, что этот человек готовит их бегство. Мало-помалу проникли с доверием к нему. На семейных совещаниях В средних четыре купе Александра Федоровна говорила, «Это хороший человек. Его нам послали добрые люди. Он хочет нам добра». Николай сказал о нем, «Это человек неплохой, прямой. Он мне определенно нравится». Такое отношение Романовых к Яковлеву Питалось их предположением, что, по словам Соколова, с его помощью немцы увозили государя и семью ближе к расположению своих вооруженных сил на территории России. Бывший царь, по словам того же автора, правильно понял Яковлева. Скрываясь под маской большевика, тот пытался увести царя и наследника, выполняя немецкую волю. Нельзя не видеть этого, если вдумчиво отнестись к тому, что делал Яковлев в Тобольске в пути. Цель увоза, несомненно, носила политический характер. И далее, еще раз ставя вопрос, какая сила, зачем и куда увозила царя, колчаковский следователь Соколов признает, что Николай, собственно говоря, сам дал ответы на эти вопросы в лице Яковлева. В этом неплохом и прямом человеке он видел посланца немцев. Будучи враждебен намерением большевиков, Яковлев был посланцем иной, не большевистской силы. Действуя по ее директивам, он вез царя не в Екатеринбург, а пытался увезти его через Омск в другое недоступное для большевиков место. Попытка... Не удалось. Авантюра провалилась. Дерзкое окружение по сибирским железнодорожным магистралям двойного шпиона-диверсанта, называвшего себя Яковлевым, кончилось ничем. Главный пассажир заметил эту неудачу не сразу. Неладное он заподозрил лишь после стоянки на Любинской. По названиям попутных станций — По беготня охраны по случайным обрывкам фраз конвойных догадался, что едет не в Москву. Ночью, когда поезд прошел через Тюмень, понял, что едет в Екатеринбург. На рассвете 30 апреля он вышел из своего купе и, увидев в коридоре Матвеева, направился к нему, явно нервничая, последний потом вспоминал. Вдруг он меня спрашивает, скажите, вопрос определенно решен, что мы останемся в Екатеринбурге. Получив от меня утвердительный ответ, он сказал, я бы поехал куда угодно, только не на Уралу. На мое замечание, что не все ли равно, куда ехать, раз везде в России советская власть, он ответил, что все-таки на Урале ему оставаться не хочется, так как, судя по местным газетам, уральские рабочие настроены резко против него. Приготовили обед на одной из попутных станций по телеграмме Данна еще и с Тюмени Немцовым. По приглашению Чудинова, все пошли к столу, накрытому в салон вагоне. Все за исключением Александры Федоровны. Реакция на окружающее была у мужа и жены в этом их последнем в жизни вояжа различна. В ней не переставала клокотать злоба и ненависть. А он оставался сравнительно уравновешенным и учтивым, лишь минутами выдавая свою нервозность. По ее глазам, когда она, лежа на нижней полке, смотрела в коридор, видно было, что она ненавидела и презирала всех и все, что творится вокруг нее. Это были глаза тигрицы, которые бессильно сломать клетку. Чувствовалось, будь у нее сила и власть, она разорвала бы каждого из нас собственными руками. Николай был полной противоположностью ей. В течение всего пути каждый раз при встречах, что случалось по нескольку раз в день, без всякой надобности униженно заискивающе отдавал честь комиссару, начальнику и даже нашим рядовым товарищам. На подходе к большим станциям часовые среднего вагона опускали на окнах занавески. Конспирация поддерживалась всячески. И все же к приходу поезда на станциях собирали столбы. Публика забрасывала нас вопросами, кто едет в вагоне. И мы им всем отвечали, иностранная миссия. Из газет, которые на станциях покупал Яковлев, Николай знал, что уральские рабочие настроены против него. Но не знал, да теперь это вряд ли было бы для него интересно, что уральцы разоблачили Яковлева. Впрочем, бывший особо уполномоченный дешево отделался. По возвращении из Тобольской экспедиции домой екатеринбургские бойцы, следовавшие за колонной Яковлева, пришли в Уральский совет с требованием Яковлева арестовать, поезд его обыскать. Это не было сделано. Ограничились вызовом Яковлева для объяснений. Авдеев и Заславский выступили на заседании исполкома с резкими обвинениями. Отвечал им Яковлев уверенно и даже развязно. Его объяснения сводились к тому, что ему действительно указано было вести Романовых в Екатеринбург, но в пути он якобы уловил, что Авдеев и Заславский собираются совершить покушение на Романовых. Поскольку Свердлов дал ему директиву охранять семью всеми средствами, он решил спасти ее путем увоза в другом направлении. Предъявил телеграфную ленту своих переговоров с Москвой. Ссылаясь на угрожающие Романовым опасности, он просил разрешения увезти их в Уфимскую губернию и на время скрыть в горах, в чем ему было отказано. Выслушав сбивчивое объяснение особо уполномоченного, Уральский совет, удовлетворенный уже тем, что Романовы доставлены и содержатся в надежном месте, решил отпустить Яковлева по-добру, по-здорову в Москву. детковский заместитель председателя совета, сказал, пусть они там сами с ним разберутся. Из Москвы Яковлев... Прежде всего послал телеграмму в Тобольск своим помощникам в там части Уфимского гарнизона. Она гласила, собирайте отряд, уезжайте, полномочия я сдал, за последствия не отвечаю. Яковлев. Он получил назначение военным комиссаром на Самарский фронт и в одной из темных октябрьских ночей 1918 года перешел через линию обороны к противнику. Доставленный к белочешскому генералу шейниху заявил ему о желании обратить оружие против коммунистов. Был принят в Колчаковскую армию. В белогвардейских газетах тех дней выступил с серией статей покаялся в своих большевистских грехах. И все же не эти показания, не ставшая известной его попытка увести и спасти Романовых, не сослужили ему службу в глазах озверявшей белогвардейщины. 30 декабря 1918 года по приказанию полковника контрразведки Клеценды Яковлев был арестован и отправлен в штаб Колчака. Здесь он попал к полковнику Зайчику, белочешскому начальнику контрразведывательного отряда при штабе Верховного правителя, бывшему офицеру Австро-Венгерской армии. Из рук последнего он живым не ушел. Соколов в своей книге ругает Зайчика за бесполезное и до дикости бессмысленное уничтожение важнейшего свидетеля последнего этапа бытия и страданий, царской семьи. В девятом часу утра 30 апреля поезд номер 42 медленно приблизился к Екатеринбургу, приглушив пары. На площади перед вокзалом собралась толпа. Местные жители, в большинстве рабочие, не исключается опасности эксцессов, прибывшие на станцию члены Президиума Совета Указывают путейской администрации на станции Екатеринбург-3 товарная высадить трех Романовых. Затем подать поезд с остальными пассажирами к вокзалу. Задолго до подхода к городу Романовы одеты и стоят в своих купе, готовые выйти Не доезжая двух верст до вокзала, поезд останавливается. Трое пассажиров спускаются на платформу. Яковлев прощается с ними, без всякого признака эмоций, на тщательно выбритым лице. Посреди пустынной, но по краям оцепленной красногвардейским кордоном площадки у станции Екатеринбург-3 стоят два автомобиля. Из-за длинных складских амбаров показались трое Романовых в сопровождении Авдеева. Встретили их председатель Уральского совета Белобородов, его заместитель Дедковский, член Президиума совета Голощогин. Поздоровавшись с прибывшими, Белобородов приглашает их занять места в машинах. В первом автомобиле сели на заднее сиденье Николай, его супруга и дочь. Рядом с шофером Самохваловым занял место Дедковский, во втором – Белобородов, Авдеев сзади и Голощокин рядом с шофером Загоруйко. Примечание. Оба шофера были занесены в проскрипционные списки Колчаковской прокуратуры по Екатеринбургскому делу. Самохвалов был расстрелян в Омске в марте 1919 года. Загоруйко арестован во Владивостоке в июле и расстрелян в Чите в августе 1919 года. Без конвоя и охраны, не привлекая внимания ранних прохожих, машины по сигналу Белобородова направились к центру города. Присмотримся немного ближе к трем сопровождающим Романовых лицам, которые в ближайшие несколько недель решающе повлияют на конечный исход событий для царской семьи. Александру Григорьевичу Белобородову в это время 27 лет. Выходец из семьи рабочего Александровского завода под Целикамском. Окончил здесь начальное училище. Работал учеником в мастерской газоэлектрического цеха на Надеждинском столерельсовом заводе там же помощником цехового конторщика. Ему еще не было 16 лет, когда он в начале 1907 года вступил в Надеждинскую организацию РСДРП. Затем работал электромонтером на Луньевских копиях под Целикамском. В начале 1908 года попал под первый арест и просидел в тюрьме около 4 лет. В 1917 году работал на Лысинском заводе, отсюда избран делегатом в Пермь, на первый съезд Советов Урала, на первую Уральскую областную партийную конференцию, где впервые встретился и подружился со Свердловым. Затем в Петроград на Апрельскую конференцию партии, где видит и слушает Ленина. Несколько позднее в составе уральской делегации снова едет в Петроград для участия в шестом съезде РСДРПБ. Председателем Уральского областного совета Белобородов был избран за три месяца до появления в Екатеринбурге Романовых. Его заместитель по руководству Уральским советом Борис Владимирович Дитковский старше на 8 лет. Сын штабс-капитана 127-го путевольского пехотного полка воспитывался в Петербурге в кадетском корпусе. Однако курс подлинного образования и воспитания преподала ему жизнь. Он, с привилегированной средой, из которой вышел, включается в революционное движение. Принужденный царской охранкой эмигрировать, прожил за границей главным образом в Швейцарии 8 лет. Здесь слушал выступления Ленина. Сдружился с Войковым. В Женевском университете получил степень бакалавра геологических наук. В 1913 году вернулся в Россию, на Урал, где и вступает на свою долгую стезю революционера и ученого-геолога, которая длилась всю его остальную жизнь. Большевик с марта 1917 года. Филипп Исаевич Голощокин, 42-летний уральский военный комиссар, секретарь Уральского областного комитета партии, член Президиума Совета. Уроженец Невиле, профессиональный революционер, в партии с 1903 года. Входил в 1906 году в Петербургский комитет партии. Потом вел партийную работу в Москве, Риге, Кронштадте, Сестрорецке. В 1912 году на пражской партийной конференции был избран в ЦК РСДРПБ. Неоднократно подвергался арестам, судим. Сосланный в Нарымский край, оттуда в 1910 году бежал. Из Труханской ссылки вернулся в Петроград после февральской революции. Делегат апрельской конференции и шестого съезда партии. После октября секретарь Пермского, Екатеринбургского губкомов и Уральского обкома партии, член Сибирского бюро ЦК РСДРПБ. На углу широкой улицы и узкого переулка остановились у какого-то парадного подъезда. Белобородов вышел из автомобиля и, подойдя к Николаю, который в этот момент выбирался из другой машины, сказал ему «Гражданин Романов, вы можете войти в дом». Западная реакционная пропаганда Постоянно изощряется в придумывании всевозможных конфликтов, которые якобы имели место в 1918 году в органах советской власти среди Тобольской охраны в связи с перемещением Романовых в Екатеринбург. Некоторые из версий. Москва якобы намеревалась выслать Романовых за границу. Но этому помешали слишком радикальные местные власти. Это подтвердила безнадежная попытка Яковлева. Без санкции Москвы Урал сам не решился бы ничего предпринять. Поэтому ответственность за последовавшие решения падает целиком на центральные власти. Во время распри между Москвой И Екатеринбургом Яковлеву удалось перехватить царскую чету, что и обрекло ее на гибель. Соперничали между собой Екатеринбург и Омск. Последний из-за вялости действий проиграл, хотя имел преимущественное право распоряжаться в районе Тобольска. Солдаты охраны якобы сами давали Николаю возможность бежать. Распри внутри конвоя, а также между Кобылинским, Панкратовым, Татищевым и Гермогеном обрекли на провал планы бегства. Все эти версии противоречивы, надуманы и опровергаются тем, что в действительности происходило.